Глава 39 Розанна. Оставшись в комнате одна, ощутила странное волнение. Я призналась в предательстве, а он словно и простил. Ни криков, ни угроз, ни упреков. Альфу Огр за такое высек бы, и хорошо, если розгами. А лорд Дерви просто запер в комнате. И всё. Не веря себе, я простоял на месте еще пару минут, вслушиваясь в звуки за дверью. Нет, он не возвращался. Наказания не будет. Стоило мне с облегчением выдохнуть, как пришло смущение. Я провела эту ночь в одной постели с чужим мужчиной, практически незнакомцем, и он не тронул меня. Возможно, пожалел, что вряд ли... «Скорее всего, правда опасается, что я рожу бастарда, а может, ему просто хватает любовницы? Хотя одно другому не мешает. Мужчины, как их понять?» «Госпожа ведьма». В комнату тихо постучав, вошла Харда. «Вам завтрак нести?» «Почему сюда?» Особо не задумываясь, спросила я. «Потому что после вчерашнего пира» Зал непригоден для трапезы. Эта фраза из уст служанки вызвала недоумение. С каких это пор, не поняла я. сегодняшних, госпожа, она странно улыбнулась. Теперь у нас в доме новый управляющий, воин-брек. Я тут же вспомнила того могучего жреца, что связал нас с лордом Дьярви узами брака. Весь на моем запястье зачесалась, напоминая о себе. Подняв руку, коснулась необычного ледяного узора. Метка у вас такая яркая шепнула Харда. Я еще вчера заметила, и на его руке тоже хорошо видно. Все эти завитки напоминают зимний рисунок на стекле. Необычно. Да согласилась я с ней. Узор и вовсе казался мне живым. Необычно. «Ну, что там с управляющим?» «Лютует», — улыбнулась оборотница. С Ули утром стычка была. Он ее пинками в баню погнал, да там запер. Сказал, пока не вымоется, не выпустит. «Что?» «И правильно, госпожа ведьма. Не дала она более слова вставить. Вот хоть что мне говорите». «Я тоже лисица и люблю свой запах, но запах, не они невыносимую, по делом ей. Никто не смеет так обращаться с ней. Я тут же запнулась, вспоминая, что нет больше моей испуганной девочки. Она выросла как-то внезапно для меня. Ваш супруг, когда узнал, похвалил своего воина. Так что, леди, вы в меньшинстве». В голосе Харды звучало торжество. «За что ты так не взлюбила ее с самого первого дня? Я не понимаю, за что ее любите вы». Служанка отвернулась и прошлась по комнате. «Но неважно, не мое дело. А также с этого дня замок предстоит привести в подобающий вид, сегодня отмывать трапезные, приемные залы, «Ваш супруг приказал сжечь все шторы, портьеры и гобелены, выбелить стены». «Сжечь?» — шепнула я. «Но...» «Сюда приедет ярмарка. Этот брек уже послал в столицу гонца с приглашением. Дельный он мужик. Жаль, что дракон». «Хм...» Я, наконец, улыбнулась. «А ты, я смотрю, в ненависти ты своей поутихла». А я теперь под защитой вашего супруга. И вид у нее сделался таким важным. На меня никто и косо не смотрит. Даже местные мужики и те вдруг дорогой дальней стали обходить. А мне многого и не нужно. Покои, хоть какое-то чувство безопасности. Мой отец убрался из этого замка, и ты получила свободу. Я была рада за нее. Да... Моё тело снова принадлежит только мне. Харда от счастья разве что не танцевала. Это так замечательно. Теперь ты сможешь пожить по-настоящему. Я ощутила какую-то легкую, неуместную зависть. Не черную, а хорошую, немного вдохновляющую, потому как я тоже хотела вот так, беззаботно смотреть на мир. Я рада за тебя, правда. «Я знаю, ты добрая душа, Розанна, но слишком доверчива. Тебе бы жестче быть, хотя с таким супругом, может, оно и к лучшему. Я принесу вам завтрак». Кивнув, я осмотрелась. Моей одежды не было. «Ваш гардероб принесут чуть позже». Она словно о чём-то вспомнила и вышла в коридор. Тут же вернулась с небольшой корзиной для чистого белья. Я побеспокоилась о домашнем платье. Все здесь. Не успела она договорить, как дверь приоткрылась, и в комнату с дозволения вошли женщины с ведрами горячей воды. У одной из них в руках обнаружилась и материя для обтирания, и бочонок с мылом. «Спасибо, Харда, что бы я без тебя делала? Я, госпожа, может быть, бываю резка и не слишком добра, Но я не утаиваю камни за пазухой. Что в душе, то и на языке. Обращайся уж на ты. Я махнула рукой на все эти приличия. Ты стояла со мной у алтаря вместо матери. И знаешь, а я рада, что ты изменилась. Не я, она покачала головой, а окружение. Драконы больше не враги, подделая женщину. Враги. Она стала серьезнее. Но вы оказались правы. Не на зверя смотреть нужно, а на человека. Улыбнувшись, Харда вышла из комнаты вслед за женщинами, а я вдруг поняла, что она тоже яркая. Волосы, что зрелое пшено. Той муки или чем она там еще все время посыпала локоны больше нет. Ее жизнь стала другой. Знать бы, что у нее там с этим бреком. Любопытно было, ожуть. Улыбаясь, сама себе подошла к окну и выглянула. Уголки моих губ резко опустились. Мой муж. Он стоял с братом. Они явно что-то обсуждали. В нескольких шагах от них. Склонив виновато голову, топтался на месте старик-привратник. «Наверное, он спал» когда Густав со своими воинами покидал эти стены. Я не жалела о содеянном. Никто не должен больше умирать. Я не хочу, чтобы моя свадьба начиналась с крови и невинно убитого жреца хватит. Войдя в перестроенную умывальню, скинула с себя ночную рубашку и забралась в теплую воду. Откинув голову на бортик лохани, наконец-то расслабилась. В комнате послышался какой-то шум. Скрипнула дверь. «Завтрак на столе, госпожа!» — долетел до меня голос Харды. Кивнув, я потянулась за бочонком с мылом. Колокольный звон оповестил меня о том, что пора заняться каждодневными делами. Но сначала завтрак. Натянув на себя чистую нижнюю рубашку и простое голубое платье, Вышла в комнату. На столе стоял разнос. На нем несколько вареных яиц, горка мелко нарезанных свежих овощей, сыр и ломоть хлеба. Подняв его, укусила и прошлась до окна. Сидеть на месте желания не было. Выглянув наружу, снова увидела супруга. Он стоял в окружении воинов и небрежно обнимал свою любовницу. Девушка жалась к нему, поглаживая ладонью по плечу. В отличие от меня драконеса красовалась в пышном бордовом, явно дорогом платье. Красивый плащ, подбитый белоснежным мехом, скрепляла золотая брошь. «А мне ты даже свадебного дара не преподнёс!» — шепнула я обиженно. «Настроение и без того дурное!» Просто рухнула в подпол, подняв руку, сжала в ладони свою подвеску с изумрудом. Куда мне до этой женщины? Сразу видно, что она ему не безразлична. Такие подарки, кому попало, не преподносят. Махнув в сторону врат, мой супруг поцеловал в лоб свою любимую и внезапно поднял взгляд на окно. Я поняла, что он смотрит на меня. Моргнув, спешно опустила руку и отошла. «Не хочу, чтобы он знал, как его неверность ранит. Да, мы чужаки, но все же супруги. Я, наверное, и правда слишком наивна и сама того не понимая, желаю женского счастья. Только супруг дать мне, его, увы, не способен. Подойдя к двери...» Вдруг вспомнила, что мне не дозволено покидать эти покои. И я здесь, затворница.